Глава 14 Рен. Запястья Рен были связаны, а колени впивались в беспощадный мрамор пола. Она невидяще моргала, пытаясь рассмотреть что-нибудь в тусклом освещении. Виднелись тяжелые арки, высокие окна и резные колонны. Потолок создавал великолепную акустику. Музыка, скрипы и отзвуки былых заклятий отражались от сводов и сплетались в такой трескучий хаос, что Рен хотелось зажать уши руками и с криком выбежать вон. Вместо этого она набрала воздуха, пытаясь успокоить нервную дрожь. Сотни светильников не могли разогнать тяжелую и густую тьму. С каждой свечи капал воск, но гудение пламени прошептало Рен, что фитиль никогда не прогорит. Свет никогда не погаснет. Исток принялась рассматривать магов и ведьм, что по одному проходили в зал. Их было порядка двадцати. Некоторые с магией яркой будто радуга выстроились вдоль каменных стен, скрывая любопытство. Другие были сдержаннее. Их магия старше, но чище. Отливала серостью скал или небес. Шестеро самых древних магов встали прямо перед Рен. Сильные ароматы их волшебства переполняли ее обоняние: запах дождя, грозы, инжира, бумаги, пота и железа. Вокруг магов мерцали плащи защитных заклятий. По мнению Рен, этим волшебникам было от ста до трехсот лет. Рен заерзала в путах. В ушах звенело. Остаточная магия продолжала жалить ее, как раскаленное железо. Исток оказалась в ведьминых землях, но все происходило совсем не так, как она представляла. Она думала, что величественно прибудет сюда, излучая уверенность, и позволит своей силе говорить за себя. Вместо этого она оказалась грязна, закована и сломлена. Рен хотела видеть Темсин рядом и в то же время надеялась не увидеть ее больше никогда. Исток глотнула воздуха, пытаясь успокоиться. Почему Темсин никогда не говорила о своей матери? Даже у ведьм есть матери. Рен почти слышала бесцветный голос Темсин и прекрасно представляла, как та закатывает глаза. Не то чтобы исток надеялась, что Темсин рассказала ей о себе вообще все, удивлял размах ее секретов. Рен еще так много предстояло узнать. Ее многочисленные вопросы. Увяли при виде шести древних магов С подозрением рассматривающих ее Собрание шести открыто Произнес колдун, пахнущий бумагой Это был морщинистый сагбенный старик С молочно-белыми глазами Вероятно, Рэн никогда не встречала Никого старше, чем он Но голос его звучал громко Я не помню тебя Хрипло сказал старик Эть память у меня уже, конечно, не та, что прежде. Двое из шести обменялись многозначительными взглядами. «Кто ты такая, и почему явилась вместе с изгнанной ведьмой Темсин?» Рен смогла только изумленно уставиться на него. «Изгнанной?» Она потянулась к косе, но запястья были связаны, и волшебство жгло кожу. «Ну?» — повторил старик. Рен никак не могла вернуть себе голос. Она прошла через лес, Бэрроу заметила одна из седовласых женщин. Она говорила более терпеливо, чем можно было ожидать, глядя на ее лицо. Она волшебница. Вопрос только в том, что она умеет. Колдунья перевела взгляд на Рен. Как тебя зовут? Рен выдавила та. Хорошо, Рен, сказала женщина. «Ты ведьма?» Взгляд Рен заметался по залу. Она сделала глубокий вдох. «Нет». В зале зашептались. «Лея», — позвала другая седая старуха, — «подойди». Лея, девушка с красными губами, которая встретила их на границе, вышла вперед с интересом рассматривая Рен. Все цвета радуги лениво переливались у нее над головой, будто корона — И это совсем не походило на тонкие нити ведьм. Вне всяких сомнений, Лея была истоком. Но только когда её карие глаза поднялись к тому же месту над головой Рен, та поняла, что Лея тоже видела её магию. Лея шагнула вперед, хищно кружа рядом, театрально приложила палец к красным губам. Но Тро Рен сжималась от волнения. Всю жизнь она прятала свою суть от отца — Да что там от всего мира? А теперь обнажала ее в комнате полной ведьм. Лея остановилась. Она выглядела не старше Темсин и смотрела оценивающе, но без неприязни. Когда Лея подняла руку, чтобы коснуться Рен, ее губы виновато изогнулись. Она молниеносно схватила Рен за руку. Кровь вскипела. Пальцы Леи были горячи, как пламя. Магия Рен. Змеей ползла к ней, вызывая неприятное ощущение на коже. Лея задумчиво хмыкнула и отпустила руку Рен, оставив аромат морских брызг и звездного света. Она исток. Лея обернулась к шести, весьма сильная, но необученная. Все шестеро горячо зашептались, и их голоса бесконечно отражались от черных мраморных стен. Но Рен смотрела лишь на Лею, на гордый абрис ее подбородка и бесконечную силу в руках. Одинаковые способности, но разные жизни. Рен пряталась и прятала свою магию. Лею обучал Ковин. Она казалась отражением Рен в потревоженной воде, образом того, чем та могла бы стать. Успокойтесь. Седой старик, который начал собрание, встал на ноги и воздел руки, зал затих. Мак обернулся к Рен. «Теперь, когда мы знаем, что ты такое, может, поведаешь, зачем явилась?» Рен в отчаянии оглядела зал, ища поддержки. Вновь подумала, как ей не хватает темсин с ее подколками и мрачными замечаниями, но приходилось справляться в одиночку не имея иного оружия, кроме правды. «Мы, с Темсин ищем темную ведьму!» Лея фыркнула, не в силах поверить услышанному. Одна из седовласых старух подняла руку. «В самом деле?» Она смотрела на Рен со сдержанным интересом. «С чего бы нам вдруг довериться изгнанной ведьме и неучтенному истоку?» Рен сглотнула, Ей не понравилось слово неучтенный. Звучало так, будто она преступница. Будто скрывалась из вредности, а не разрывалась надвое между жаждой магии и опасениями отца. «Нас соединяют узы волшебной клятвы. У нас нет иного выбора, если только вы не хотите добавить нашей жизни к прочим жертвам темной ведьмы». Сердце Рен трепыхалось, как крылышки мотылька. Она не могла поверить в собственную дерзость и... «И еще меньше, в то, что она оправдана!» Шепотки понеслись, как летняя гроза. «Очень хорошо», — первая женщина соединила кончики пальцев. «Вам будет дозволено выслеживать темную ведьму», — Рен воспряла духом. «Но мы приняли еще одно решение. Когда темная ведьма будет уничтожена, ты вернешься и приступишь к обучению». С этого дня тебе будет запрещено проходить через лес обратно в земли простого народа. Ты будешь жить только здесь, внутри. Рен замерла, чувствуя, как ладони покрылись холодным потом. «Истоком нельзя выходить наружу?» Голос отвратительно дрожал, слабо отражаясь от темного мраморного пола. Ведьма приподняла белую бровь. Истокам разрешено покидать магический мир и спросив разрешения. А вот тебе — нет. Рен воззрилась на нее. Но почему? Потому что ты скрыла от нас свою силу. Истоки опасны, Рен. Ты наверняка слышала всякое. Даже среди простого люда поговаривают об этом. Именно ваша сила сделала возможным возвышение темной ведьмы Эванжелин. Благодаря истокам... Маги могут пользоваться чарами без последствий. Не ощущая отдачи, они становятся жадными и обращаются к темной магии, невзирая на ее цену для мира. Нам необходимо убедиться, что тебе не угрожают ни колдуны, ни ты сама. А для этого тебе следует остаться внутри». «Но...» — Рен обвела глазами зал, ища хоть каплю сочувствия. Ее обвиняли в преступлениях другой ведьмы, но взгляды шестерых оставались равнодушными. Лея не встречалась с ней глазами. «Больше нам добавить нечего», — Мак негромко кашлянул. «Ты согласна служить Ковину?» Вот теперь Рен ощутила, как взоры всех присутствующих скрестились на ней. «Имеет ли она право бросить отца, перестав его любить?» «Это казалось неправильным. Разве можно было расстаться с шансом его увидеть?» Но взглянув на каменные лица членов Ковина, Рен поняла, что на самом деле выбора у нее нет. Если она хотела выжить и найти лекарство от Мора, то могла только согласиться. «Я буду служить Ковину». Ее голос звучал глухо от обиды, но магов это не заботило. Рен освободили от пут и она даже не успела потереть соднящие запястья. Женщина схватила ее за левую руку и всмотрелась в нее. Рен попыталась вырваться из горячих пальцев ведьмы, но хватка была железная. «Лея, подойди!» Девушка поднялась к ним. Она все так же избегала взгляда Рен, даже протянув женщине руку. Облако над головой Леи завихрилось и выпустило фиолетовое щупальце — исток посылала свою магию ведьме, пока весь свет в облаке не иссяк. Волшебство закружилось по гулкому залу в замысловатом танце. Рен наблюдала с открытым ртом. Она впервые видела исток за работой. Когда фиолетовое волшебство опустилось в руки ведьмы, та начала произносить странные гортанные слова. И с каждым словом внутреннюю сторону предплечья Рен — Яростно жгло, будто ее кололи тысячи иголок. По коже расползались чернила, рисуя крутую арку, увенчанную четырьмя пересекающимися кругами. Плавные изгибы черных, как ночь чернил, занимали почти половину предплечья. Как только ведьма отпустила руку Рен, та отпрянула назад, трогая узор. Тот не стирался. «Теперь ты обитаешь внутри», — сказала ведьма. «В мире за лесом нет для тебя места!» Она коротко кивнула. «Вот твое разрешение на охоту!» Свиток пергамента поплыл по воздуху. Рен робко поймала его и засунула в карман. «Свободно!» Шесть распустились с возвышения, шурша и скрипя костями. Маги расходились, поглядывая на Рен и ее метку. «Добро пожаловать в общину!» произнесла Лея певуче, но скорбно, будто прощаясь с покойницей. «Спасибо за все. с иронией откликнулась Рен, похлопывая рукой по татуировке. Кожа еще горела там, где впечатались чернила. «Боль скоро пройдет. Лея закатала рукав и показала такой же знак, только бледнее и мягче. «Знак станет частью тебя. Каждый круг — это элемент природы». Вода, ветер, огонь, земля. Она по очереди указала на круги, чтобы напомнить нам о всеобщем истоке. Ран неожиданно для себя фыркнула: О, славно, у тебя есть чувство юмора. Лея мрачно оглянулась на уходящую шестерку. Ноги Рену стали ее держать. Она опустилась на пол. Холодный мрамор ощущался даже сквозь поношенные штаны, но ей было все равно. Лея нетерпеливо вздохнула и села рядом, разложив длинную юбку вокруг. «Я никогда не встречала другого истока», — вырвалась у Рен, несмотря на желание сдержаться. Она страшно злилась на Лею, но это не отменяло любопытства. «Нас очень ценят». «Я уверена, Ковин хочет, чтобы ты так и считала». По лицу Леи скользнула тень, такая быстрая, что Рен чуть не решила, что ей показалось. Ковин может хотеть чего угодно, но это правда. Ведьм сотни, а истоков мало. Вот почему они так шептались между собой. Твоя магия очень ценна для них. Не похоже, чтобы я интересовала их сама по себе. Рен возилась с завязками ботинка. Лея так подняла брови, что те едва не слились с волосами. Это потому, что тебя боятся, когда ведьмы колдуют Это истощает их и телесно, и духовно. У их сил есть предел. Но с истоком границы возможного раздвигаются. Ведьмы обращаются к волшебству, а мы и есть волшебство. Рен было все еще непривычно слышать, как кто-то говорит о ней подобным образом. «В моей семье не водилось ничего волшебного. Даже одаренных садовников». «Да ладно», — промурла Лея, — округляя и растягивая гласные. «А я много чего вижу». Она небрежно помахала рукой около уха Рен. «И все такое громкое». Рен нахмурилась. Она всегда была так увлечена магией вокруг, что никогда не задумывалась, на что похоже ее собственное. «Я годами пыталась ее подавить. Мор Эванжелин погубил моего брата, так что отец ненавидит все волшебное». «Я не хотела, чтобы он меня боялся». Лея тихонько щелкнула языком. «Заметно. Твоя сила так неестественно движется, будто ты отчаянно борешься со своей сутью». Она сосредоточенно смотрела в точку над головой Рен. «Лучше прекрати. Тогда станешь куда сильнее, чем сейчас». Она многозначительно посмотрела на Рен. «Сила переоценена». «Сила — это все. Лея улыбнулась одними губами. Особенно для Темсин. Может, сила ей и важна, а вот правда, не очень. Она даже не сказала мне, что ее изгнали. Рен произнесла это слово с яростью, предназначавшейся спутнице. Лея хихикнула. Она не торопится идти навстречу, да? Ой, что не меняется. Рен дернула себя за косу, пытаясь справиться с царапающим чувством внутри. Лею и Темсин что-то связывало в прошлом. Это многое объясняло. Обе были ровесницами. Обе выросли в ведьминых землях. Возможно, учились и вместе. «Ты ее знаешь, да?» рэн постаралась скрыть отчаянное желание узнать о ведьме совершенно все. «Можно и так сказать?» Лея мрачно рассмеялась. Она была моей лучшей подругой. «Была?» Рен зацепилась за прошедшее время. «Я любила ее. Лея пожала плечами. «Думала, что взаимно. Но она любила только силу. Когда я отказалась поделиться своей, ну... Ведьме доверять нельзя, не так ли?» В глазах Леи вспыхнул лихорадочный огонь. Рэн не могла не вспоминать, как прошла встреча Темсин и Леи. Неприязнь первой, злоба второй. Между ними произошло что-то такое, что даже пятилетняя разлука не смогла исцелить. «Ладно, это неважно», — без выражения сказала Лея. В конце концов, все свелось к Марлине. В груди Рэн что-то содрогнулось, и надежда, о которой она и не подозревала, начала медленно угасать. Пугала сама мысль о том, что в жизни Темсин была какая-то более привлекательная девушка, чем красавица Лея. И почему Рен вообще заботит какая-то девушка, о которой Темсин даже не говорила? Почему исток сидит на полу и сплетничает с Леей, когда вся ее жизнь так круто изменилась? Она никогда не вернется в Лейда, никогда не увидит папе на лицо. Кто такая Марлина? Рен старалась звучать непринужденно, но внутри все гудело в ожидании ответа. Она хотела понять, какая девушка смогла украсть сердце Темсин, когда оно у той еще было. Хотела узнать, кого Темсин любила. Хотела... Рен хотела ведьму. Устрашающее, невероятное, но в то же время очевидное и совершенно истинное чувство. Рен не знала, когда это случилось... «Не смей дарить любовь недоступным», — сказала ей та женщина в фарне. Но Рен, конечно, не послушалась и влюбилась в девушку, не способную ответить ей тем же. Лея все видела. И это злило. Собеседница уставилась на Рен с пониманием, проступающим на лице. «Она тебе не рассказала». Лея принялась хохотать, истерично, с неверием, и звук гулял по пустому залу. «Что именно?» щекам Рен прилила кровь. Предплечье со знаком Ковина кошмарно, до да боли зудело. «Ох, нет!» Продолжая смеяться, Лея с жалостью посмотрела на Рен. «Ты не подозреваешь, что она скрывает, да?» Рен покраснела от досады. Она ненавидела, когда к ней относились как к ребенку. «Я много чего знаю. Мы команда». «Уверена, так она тебе и сказала». Лея поднялась. «Осторожнее». Она одарила Рен легкой улыбкой. Губы Леи горели красным, оттеняя белизну зубов. Потом она повернулась и ушла. В шорохе юбки слышался смех. А Рен осталась одна в сумрачном зале.